Глава 2. Дебит и кредит. В течение нескольких минут Самюэль и Вивзофея оставались неподвижными, взволнованные со страхом созерцая семь блестящих точек, сиявших на бельведере в последней ночной мгле, между тем, как бледно-розовый тон горизонта за домом уже возвещал приближение приближении рассвета. Самюэль первый прервал молчание и, проведя рукой по лбу, заметил жене, Под влиянием печали, причиненной воспоминаниями о нашем бедном ребенке, мы забыли, что в этом явлении нет ничего страшного для нас. Что вы хотите этим сказать, Самюэль? Разве мой отец не предупреждал нас об этом? И он, и дед наш через более или менее долгие промежутки времени видели этот свет несколько раз. Да, но они тоже не могли объяснить причину этого света. Мы должны думать о ней, что думали и дед, и отец, что существует потайной ход, неизвестный в те времена, как и теперь, и которым пользуются те, кто должен быть может исполнить какой-нибудь таинственный долг в этом доме. Во всяком случае, отец предупреждал, чтобы я не тревожился этими странными явлениями, которые за тридцать лет повторяются во второй раз. Но все-таки Самюэль это пугает, как нечто сверхъестественное. «Время чудес миновало» сказал еврей меланхолически, покачав головой. «Очень многие из старинных домов в этом квартале имеют подземные ходы, соединяющие их с отдаленными местами, доходящие до самой сены и до катакомб. Несомненно, что в этом доме имеется подземный ход, в который изредка проникают какие-то люди». «Но почему Бельведер освещается таким образом?» По плану дома видно, что этот бельведер служит фонарем большой траурной залы, как ее называют, помещающейся в нижнем этаже. Чтобы проникнуть в эту комнату, где царит полнейший мрак, вследствие того, что все окна заделаны, необходимо зажечь огонь. А в этой траурной зале, говорят, собраны очень странные, очень страшные вещи, прибавил еврей, вздрогнув. Вивзофея внимательно наблюдала за семью светящимися точками, блеск которых смягчался по мере того, как становилось светлее. «В таком случае тайна объясняется очень правдоподобным образом», — сказала жена старика. «Впрочем, подобное явление в такой знаменательной для семьи Ренипонов в день не должно нас удивлять». «Принимая во внимание, что в течение полутора столетий лет этот свет появлялся несколько раз, «По всей вероятности, еще какая-нибудь семья, кроме нашей, из поколения в поколение должна выполнять какую-то таинственную обязанность в этом доме», — прибавил Сэмюэль. «Но чтобы это могло быть? Быть может, сегодня все объяснится?» «Довольно, однако, Вивзофея!» — заметил старик, спохватываясь и как бы раскаиваясь в бесплодной потере времени. «Наступает день...» а между тем необходимо, чтобы к восьми часам утра состояние этой кассы было в полном порядке. Все эти огромные суммы, — указал Самюэль на шкатулку из кедрового дерева, — должны быть подсчитаны и приведены в порядок для перехода в руки законных владельцев. — Это правда, Самюэль. Сегодняшний день не принадлежит нам. Этот торжественный день, который мог бы быть и для нас прекрасен. «Если бы для нас могли существовать теперь хорошие дни!» — с горечью прибавила Вивзофея, думая о сыне. «Жена!» — торжественно и грустно вымолвил Самюэль, взяв ее за руку. «Постараемся, по крайней мере, найти утешение в том, что мы строго выполнили священный долг. Разве Бог, несмотря на то, что Он отнял у нас сына, не был милосерд к нам?» разве не благодаря проведению наша семья в трех поколениях могла начать продолжать и покончить великое дело да самюэль ласково отвечала еврейка и когда пробьет полдень для вас кроме чувства удовлетворения наступит наконец час покоя и вы избавитесь от страшной ответственности и она показала на кассу это правда — продолжал старик. — Мне будет приятнее, когда это богатство перейдет из моих рук в руки владельцев. Но сегодня я все-таки обязан проверить все эти капиталы, а затем мы их слечим с моей запиской и с маленькой книжкой, которая у вас в руках. Вивзофея кивнула утвердительно головой. Самюэль взял перо и начал внимательно производить банковские расчеты в то время как жена его против своей воли снова отдалась жестоким воспоминаниям, разбуженным в ней роковой датой, напомнившей о смерти сына. Займемся кратким изложением очень простой, несмотря на романтическую и чудесную внешность, истории 50 тысяч кю, которые, благодаря разумному и верному управлению, превратились через 150 лет не в 40 миллионов, как рассчитывал отец до Гриньи а в капитал значительно больший. Правда, господин Аббат имел об этом деле весьма неполные сведения, и, предполагая, кроме того, возможность за столь продолжительное время множества потерь и банкротств, считал и 40 миллионов громадной цифрой. История этого состояния неразрывно связана с семьей Самюэлей, которая уже в трех поколениях пускала в оборот эти капиталы. Скажем два слова об этой семье. В 1670 году, задолго до своей смерти, во время одного из своих путешествий в Португалию, Мариус Ренипон, прибегнув к могущественному вмешательству, спас жизнь одному несчастному еврею, приговоренному к сожжению на костре святейшей инквизиции. Этот еврей был Исаак Самюэль, дед теперешнего сторожа в улице Святого Франциска. Великодушные люди часто очень сильно привязываются к тем, кому они оказали услугу, не менее, чем последние к своим благодетелям. Поэтому-то, убедившись, что Исаак Самюэль, бывший до той поры небогатым и в Лиссабоне, является человеком неглупым, честным и деятельным, господин Деринепон, владевший громадными поместьями во Франции, предложил ему ехать с ним во Францию и взять на себя управление его состоянием. В то время недоверие и отрицательное отношение к евреям господствовали в полной силе. Исаак, значит, был вдвойне тронут доверием господина Ленипона. Он согласился на его предложение и с той минуты дал обещание употребить всю жизнь на служение человеку, который мало того, что спас ему жизнь, но еще поверил в его честность и искренность, в то время, когда на евреев смотрели как на подозрительную, ненавистную и презренную расу. Но господин Деренипон обладал ясным развитым умом и знал, что не ошибается в своем доверии. Действительно, с той поры его дела стали процветать, так как Исаак употреблял все свои замечательные деловые способности исключительно на заботу об интересах своего благодетеля. Затем наступило время преследований и разорения господина Деренипона. Все его состояние было конфисковано и передано за несколько дней до его смерти в руки доносивших на него почтенных отцов и иезуитов. Укрывшись в потаенном месте, где он и покончил с жизнью, господин Даринепон тайно призвал туда Самюэля и поручил ему единственные крохи, оставшиеся от всех богатств — 50 тысяч Экю. Верный слуга должен был сохранить эту сумму и увеличивать ее, наращивая проценты. Если у него родится сын, передать эту обязанность ему, а за неимением сына — разыскать какого-нибудь честного родственника, который мог бы продолжать управление капиталом за приличное вознаграждение. Таким образом, это дело должно было передаваться и быть увековеченным среди близких Исаака до истечения полутораста лет». Кроме того, Исааку и его потомкам предоставлялось даровое помещение в доме улицы Святого Франциска с обязательством охранять неприкосновенность дома. Если бы даже у Самиэля не было детей, то могущественный дух солидарности, часто объединяющий некоторые еврейские семьи, все равно позволил бы ему выполнить последнюю волю Даринипона. Родные Исаака присоединились бы к его чувству признательности по отношению к благодетелю, и они сами так же, как и их последующие поколения самоотверженно несли бы долг, лежащий на одном из них. Но через несколько лет после смерти господина Дерри Ниппона, у Исаака родился сын. У этого сына, Леви Самюэля, увидевшего свет в 1689 году, от первой жены детей не было, но, будучи уже 60-летним стариком, он женился во второй раз и в 1750 году у него родился сын Давид Самюэль, теперешний хранитель дома в улице Святого Франциска. В момент нашего повествования в 1832 году ему было уже 82 года, и, казалось, он доживет, по примеру, своего отца до 93 лет. Закончим тем, что Авель Самюэль, которого так горько оплакивала Евзафея, родившийся в 1790 году, умер под русским кнутом в возрасте 26 лет. Немного выше, глава 1, 11 части, Сю указывает в качестве даты смерти Авеля 19 октября 1826 года. Таким образом, если Авель родился в 1790, то в момент смерти ему должно было быть не 26, а 36 лет. Эта несообразность наличествует во всех изданиях «Агосфера», начиная с первого — и является одним из частых у эжена -Сю ляпсусов, обусловленных необходимостью успешной работы над своими романами-фильетонами. Установив эту скромную генеалогию, легко понять, что преемственная долговечность этих трех членов семьи Самюэля, оказавшихся вековыми хранителями замурованного дома и связывавших XIX век с XVII веком, значительно упростило и облегчило выполнение последней воли господина Дерри Ниппона, который категорически предписал предку Самюэля увеличивать оставленные им суммы только наращением из 5% и процентов на проценты, чтобы это состояние дошло до его потомков чистым от всяких нечестных спекуляций. Единоверцы семьи Самюэля, первые изобретатели векселей, помогавших им в средние века тайком переводить огромные богатства с одного края света на другой, скрывать свои состояния, уберегая их от хищничества врагов. Евреи, говорим мы, которые почти не имели конкурентов до конца XVIII века в деле размена денег и учета векселей, значительно помогли тайным сделкам и финансовым операциям семьи Самюэля. Последний, примерно до 1820 года, помещал свои богатства сделавшиеся постепенно громадными, в банкирские дома или в самые богатые еврейские конторы Европы. Этот верный потаенный метод действий позволил теперешнему хранителю дома улицы Святого Франциска разместить без чего-либо ведомо и всего только простыми вкладами или векселями бесчисленные суммы, так как с момента его распоряжения состоянием Деренипона оно неизмеримо выросло благодаря простому наращению процентов. Отцу Самиэля и, в особенности, деду по сравнению с ним приходилось управлять незначительным капиталом. Хотя речь шла только о подыскании возможностей для последовательного, верного и быстрого помещения денег, чтобы они не переставали приносить проценты, для достижения этой цели нужно было иметь большие финансовые способности, в особенности, когда приходилось иметь дело с десятками миллионов. Воспитанный в школе своего отца. Самюэль довел эту способность до наивысшей степени, что докажут ниже приводимые результаты. Ничего не могло быть трогательнее, благороднее и почетнее поведение членов этой семьи, которая из чувства благодарности за оказанную услугу в течение долгих лет посвятила себя совсем бескорыстием, умом и честностью медленному накоплению королевского состояния, не ожидая от него ни малейшей частицы только для того, чтобы оно, неприкосновенное и огромное, дошло до потомков благодетеля их деда. Ничто не могло быть почтение того взаимного доверия и уважения, с каким изгнанник поручил, а еврей принял эти деньги без всяких гарантий. Причем результат этого должен был проявиться только через 150 лет. Перечитав внимательный инвентарь, Самюэль сказал жене, «Я уверен в точности моих расчетов. Отмечайте теперь в книжке то, что я стану читать по реестру. Одновременно я стану проверять и содержимое кассы, так как сегодня, когда вскроют завещание, я должен буду передать все по счету нотариусу». «Я слежу, друг мой, начинайте», — сказала Вивзофея. И Самюэль, одновременно проверяя кассу, начал читать следующий отчет. Перечень капиталов господина Дерри Непона, сдаваемых Давидом Самюэлем. Дебет. 2 миллиона франков французской ренты по 5% в обязательствах именных и на предъявителе приобретенных с 1825 до 1832 года, согласно списка с предъявлением документов по курсу 99 франков 50 сантимов, 39 миллионов 800 тысяч. 900 тысяч франков французской ренты по 3% в разных билетах, купленные в те же годы по 74 ,50 франка 50 сантимов. 22 миллиона 275 тысяч. 5 тысяч акций французского банка по 1900 франков. 9 миллионов 500 тысяч. 3 тысячи акций четырех каналов, купленных согласно квитанции по 1115 франков. 3 миллиона 345 тысяч. 125 тысяч дукатов неаполитанской ренты по среднему курсу 82 франка, 2 миллиона 50 тысяч дукатов по 4 франка 40 сантимов, 9 миллионов 20 тысяч. 5 тысяч австрийских билетов, обеспеченных серебряной валютой по 1000 флоринов, по курсу в 93 флорина, 4 миллиона 650 тысяч флорин по размену 2 франка 50 сантимов, 11 миллионов 625 тысяч. 75 тысяч фунтов стерлингов френты по 3%, обеспеченной английской валютой из 88,3, 2 миллиона 218 тысяч 750 фунтов по 25 франков за фунт, 55 миллионов 468 тысяч 750. 1 миллион 200 тысяч флоринов по 2,5% голландских по 60 франков, двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч флоринов по два франка десять сантимов за флоринт нидерландский шестьдесят 60 миллионов шестьсот шесть тысяч остаток в банковых билетах золоте и серебре пятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят итог двести двенадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч кредит 150 тысяч франков, полученных от господина Дерри Непона в 1682 году моим дедом Исааком сэмюэлем и помещаемых им, моим отцом и мною, по 5%, с подсчетом за каждый семестр и с процентами на проценты, они принесли, согласно ниже приведенных счетов, 225 миллионов 950 тысяч. Из этого следует вычесть потери и протории от банкротств и прочих бедствий, комиссионные и куртажи, заплаченные различным лицам, а также жалования управителям трех поколений — 13 миллионов 775 тысяч. Итого — 212 миллионов 175 тысяч. «Как раз так!» — сказал Самюэль, окончив проверку документов, содержавшихся в шкатулке из кедрового дерева. В кассе для передачи наследникам господина Дерри Непона остается капитал в 212 миллионов 175 тысяч франков. И старик с вполне законной гордостью взглянул на свою жену. «Это просто невероятно!» — воскликнула пораженная Вивзофея. «Я хорошо знала, что в ваших руках громадные ценности» но никак не предполагала, что 150 тысяч франков за 150 лет превратятся в такую невероятную сумму. А между тем единственным источником этого богатства являются именно 150 тысяч, с гордостью отвечал старик. Конечно, и мой дед, и отец, и я все мы очень точно и преданно управляли капиталом. Выбор помещения для капитала требует большой проницательности особенно во время революции и торговых кризисов, но нам это было легче, чем кому-нибудь другому, благодаря деловой связи между нашими единоверцами, рассеянными по всему свету. Но никогда ни мои предшественники, ни я не отдавались ростовщичеству, никогда не помещали денег иначе, как подзаконные проценты. Таково было категорическое приказание господина Дели Непона, И можно смело сказать, что этот капитал нажит самым чистым путем. Иначе, если бы мы пользовались благоприятными моментами и не выказывали такого бескорыстия, цифра капитала была бы куда выше 212 миллионов. Возможно ли это? Ничего не может быть проще, Вивзофея! Всякому известно, что капитал при 5% на 100% удваивается через каждые 14 лет простым приростом процентов и процентов на проценты. Теперь примите во внимание, что за 150 лет 14 повторяется 10 раз, и что первоначальные 150 тысяч франков таким образом удвоились и продолжали удваиваться все время. То, что удивляет вас, покажется вам совсем простым. В 1682 году господин Деринепон доверил моему отцу 150 тысяч франков. Эта сумма с процентами на нее, нараставшими, как я это рассказал, должна была превратиться в 1696 году, 14 лет спустя, в 300 тысяч франков. Последние, удвоившись, в 1710 году обратились в 600 тысяч франков. Со смерти моего деда в 1719 году сумма капитала доходила уже почти до миллиона. В 1724 году она должна была возрасти до 1 миллиона 200 тысяч франков, а спустя 2 года после моего рождения до 4 миллионов 800 тысяч франков. В 1766 году до 9 миллионов 600 тысяч франков. В 1780 году до 19 миллионов 200 тысяч франков. В 1794 году, 12 лет спустя после смерти моего отца, до 38 миллионов 400 тысяч франков. В 1808 году до 76 миллионов 800 тысяч франков. В 1822 году до 153 миллионов 600 тысяч франков. На сегодняшний день, складывая проценты за 10 лет, она должна была бы достичь по крайней мере 225 миллионов. Но потери! обесценение некоторых ценностей, а также неизбежные расходы, счет которых, кстати, тщательно составлен, сократили эту сумму до 212 миллионов 175 тысяч франков ценными бумагами, заключающимися в этой кассе. — Я понимаю вас теперь, друг мой, — сказала Вивзофея задумчиво. — Однако меня все-таки поражает мысль, Каких результатов можно достигнуть таким путем в будущем, располагая в настоящее время небольшой суммой? Эта мысль и пришла в голову господину Дерри Нипону, когда он решил так поступить со своим капиталом. «Предания нашей семьи говорят, что это был выдающийся по уму человек своего времени», отвечал Самюэль, запирая шкатулку из кедрового дерева. «Дай бог» чтобы потомки его были достойны этого королевского богатства и сделали из него хорошее употребление», — промолвила вставая Вивзофея. День наступил. Пробило семь часов. «Теперь скоро придут и каменщики», — сказал Самюэль, ставя на место в кассу шкатулку и закрывая шкаф. «Мне также очень интересно знать Вивзофея», — прибавил он. «Кто-то из потомков Ринипона явится за наследством. Это тревожит и меня!» Два или три сильных удара молотком в ворота раздались по всему дому. Сторожевые собаки залились лаем. Самюэль заметил жене. «Несомненно, это каменщики, которых должен был прислать нотариус вместе со своим песцом. Свяжите, пожалуйста, все ключи с ярлыками вместе. Я вернусь за ними». Говоря это... Самюэль, несмотря на свои годы, проворно спустился с лестницы, подошел к двери и, осторожно отворив форточку, увидел трех рабочих в одежде каменщиков и молодого человека, одетого в черные. Что вам угодно, господа? Спросил Самюэль, прежде чем открыть дверь, желая удостовериться, те ли это, кого он ждал. Я послан господином нотариусом Дюминилем, отвечал писец, чтобы присутствовать при вскрытии замурованной двери. — Вот письмо от моего хозяина к господину Самуэлю сторожу дома. — Это я, сударь, — отвечал еврей. — Бросьте ваше письмо в ящик, я сейчас его возьму. Песец исполнил желание Самюэля, пожимая плечами. Подозрительность старика казалась ему очень смешной. Самюэль открыл ящик. Вынул письмо и, отойдя к свету, тщательно сверил подпись письма с подписью нотариуса на другом письме, которое он достал из кармана. Приняв эти предосторожности, он посадил на цепь собак и вернулся открыть калитку для песца и рабочих. — Черт возьми, старина! — сказал песец, входя в ворота. — Право, чтобы открыть дверь в каком-нибудь замке, не стали бы чинить столько формальностей. Еврей молча поклонился. — Да вы, дорогой, глухие, что ли? — крикнул ему писец в самое ухо. — Нет, сударь, — мягко улыбаясь, отвечал Самюэль, а затем, указывая на дом, прибавил. — Вот, сударь, замурованная дверь, которую надо открыть. Затем надо вынуть железные ставни и снять свинцовые листы, которыми заделано второе окно с правой стороны. — Почему бы не открыть всех окон? — спросил писец. Потому что таково было приказание, полученное мною. «От кого же оно было вами получено?» «От моего отца, сударь. А ему передал это приказание мой дед, получивший его от самого хозяина. Когда я не буду здесь больше сторожем, и дом перейдет к новому владельцу, пусть он делает тогда, что хочет». «В добрый час», — заметил довольно удивленный писец. «За работу, братцы, разбирайте замурованную дверь и открывайте указанное окно» прибавил он, обращаясь к рабочим. Едва каменщики принялись за дело под наблюдением песца, к воротам подъехала карета, и в дом в улице Святого Франциска вошел Роден в сопровождении Габриэля.